Глава 24. Первым, на кого сель наткнулась, вернувшись в розовые аллеи, оказался Отти, теперь охранявший уже приемную. «Зачем он здесь?» — опять возмутилась она, зашипев на темного. «У нас сейчас не самое безопасное место, и лучше бы ему оказаться подальше». «Это я сказал, чтоб к тебе везли», — спокойно парировал тот. Шернелу надо кое о чем поговорить с Дарев? И, думаю, парень тоже должен это услышать. Что-то серьезное, напряглась она, оценив тон, которым это было сказано. Да, но поговорить им стоит наедине. А я тебе сам все расскажу. Сель молча проводила взглядом бывшего учителя, церемонно ведущего в кабинет крайне озадаченную этим Риду, а потом приглашающий кивнувшего мальчишки. И когда дверь за ними закрылась, заинтригованно обернулась к темному. «Так рассказывай, что еще случилось?» Тянуть тот не стал. В Дарев и ее сыне есть кровь младших фаэлиров. Шарнал нашел. «Не слишком много, и это не имело бы значения, не выродись их ветв, считай, совсем». «То есть теперь имеет?» Растерялась от такой новости Ленра. «Да». «И что? Что делать?» «Он собирается просить у них с Ласнером разрешение на опекунство над мальчишкой и начнет готовить из него наследника. Если, конечно, завтра это вообще будет иметь хоть какой-то смысл». «В принципе?» Кивнула Сель после серьезного раздумья. «С его даром?» Это самое логичное решение. «Вот именно», — подтвердил Арделан. «Поэтому и надеюсь, что хотя бы они сегодня договорятся. Пойдем пока кофе выпьем». «Ага», — еще раз кивнула она. «И от чего-нибудь еще к тому кофе я бы тоже не отказалась. Пойдем искать». В кухне их и застала крайне задумчивая Рида, через четверть часа спустившаяся обратно вместе с сыном. «Ужин скоро!» Попыталась она встряхнуться и сделать вид, что ничего особенного не произошло. «Что ж вы аппетит себе перебиваете?» Дариф серьезно глянул на нее темный, отодвигая опустевшую вазочку из-под шоколадного крема и косясь в сторону новой, но уже с ванильным. «Если мы сядем за стол чуть позже...» Сильно хуже от этого никому не станет. А сейчас вам с сыном надо поговорить с его отцом, с Ласнером, так? Да, рассеянно проследила она за разграблением своих десертов, когда Арделан, поднявшись, все-таки принес из ледника еще по одному себе и Ленре. Вот и идите, вернетесь поужинаем. Сель лишь молча кивнула, соглашаясь, и запустила в крем-ложечку, тут же ее облизав. «Ну, тогда мы через полчаса будем». Рида ухватила за ладошку такого же растерянного сына, словно ища в нем опору. «Или через час», — подтвердил тот. «Не торопитесь». «Можете потом прямо с Ласом прийти», — поддержала его Ленра, — «если захотите». «Да, конечно». Женщина все еще слегка заторможенно оглядела кухню, передвинула с плиты пару кастрюль и, не прощаясь, заспешила вверх по лестнице, ни разу не оглянувшись. А вот Отти, руку которого она так и не выпустила, пару взглядов назад все-таки бросил, хотя и от матери тоже не отставал. «Кажется, у Шернала убеждать получается лучше, чем у меня». Глянул им вслед темный, с явным сожалением откладывая ложку. «Ну что, пошли узнаем, до чего они там договорились?» «Угу! Через пять минут!» Ленра, наоборот, придвинула вазочку поближе. «Только даем сначала, что и тебе советую!» Спорить тот, разумеется, не стал. Но и через пять минут начать разговор не вышло. В приемной их перехватил Пратенс, притащивший из архива очередную папочку и очередные новости. «Вот», — протянул он документы темному, «не сказать, чтобы сильно важно, но кое-что все-таки проясняет». «Что там?» — поинтересовалась Ленра, когда Арделан ее открыл. «Закладные?» — в свою очередь уточнил тот у Прати, бегло просмотрев несколько листов. «Да, на имущество того Машента, что был убит на площади Вестерода», — кивнул парень. «Похоже, он был уже нищим, хотя до войны семья считалась одной из богатейших». «Надо будет поинтересоваться у сыночка Закрида», — протянул Орделан, переворачивая еще пару страниц. «Не пересекались ли они часом?» В тех интересных местах, где за вечер легко спускают целые состояния. И не обязательно свои. «Тоже думаю, что там и без долговых расписок наверняка не обошлось», — согласился Пратенс. «Только у нас их не хранят». «То есть?» — подключился к беседе Шернел, выходя из кабинета. «Дело там все-таки в деньгах? Шантаж? Мы не ошиблись?» «Конечно!» Кивнул ему темный. Лантары не отрицал. Я еще уточнил, опять вмешался парень, что за должность он занимал при правительстве. Так вот, до звания референта с жалованием в три раза больше, чем он имел, его отделял всего лишь месяц безупречной службы. Но вскройся все вот это, Сель тоже решила поучаствовать в разговоре. И планом конец он не получил бы эту должность ни за что. Светлые такие вещи друг другу не прощают. И кто-то, видимо, здорово его прижал, не стал спорить Арделан. не иначе угрожая как раз оглаской. Причем так, что шантаж на этом фоне показался меньшим из зол, поставил точку Шернал. В нынешнем, исключительно светлом правительстве перья до сих пор летают, как в курятнике, «Свои-своих же бьют за возможность влезть на насест повыше!» «Да уж!» — хмыкнул Арделан. «Новый кусок власти, оставшийся после разгона темной палаты, делится у господ-министров что-то совсем уж хреново! Драка там, по-моему, лишь набирает обороты!» «И не только, по-твоему?» — поддержал его Шернал, «А еще, сдается...» Сами они это уже не прекратят. Слишком далеко зашло. «Вот и пусть дерутся», — философски пожал плечами темнейшества. «Легче будет вернуть все обратно». «К тому, как было до войны?» «Конечно». «И как ты собираешься это делать?» — криво усмехнулся бывший наставник. «Вы же так и не договорились с Лантаром». «И это мы сейчас тоже обсудим». Арделан жестом предложил ему вернуться в кабинет. Увидев, как прати нерешительно затоптался на пороге, принюхиваясь к запахам из кухни, Сель в итоге его пожалела. «Ужин задерживается, так что имеет смысл сходить и перехватить там пока что-нибудь», — ткнула она в сторону лестницы вниз. «Небось, без обеда сегодня остался?» «Да», — ответил он, «разом и на то, и на другое» тут же радостно застучав каблуками вниз по ступеням. «Я правильно понял», — начал темный, глядя, как Ленра закрывает за собой дверь кабинета и идет к креслу, но обращаясь к Шернеллу, уже занявшему свой любимый подоконник, «что если Дариф не убила тебя на месте, шанс договориться насчет мальчишки у вас есть». Тот кивнул. «И хороший». Они с мужем прекрасно понимают и ситуацию, и то, что вечно скрывать дар парня не выйдет. Уже начали думать, в какую дыру его упрятать, когда деваться станет совсем некуда. А выход, что предложил им я, лучше с любой точки зрения. Но, предпочел он сменить тему, до разговора с Ласнером обсуждать там пока нечего. Предлагаю обсудить другое. Что нам всем сейчас делать? Какие варианты остались? Варианты? Криво усмехнулся Арделан, привычно усаживаясь на столешницу. Вариант один. Пробиваться в мой дом силой. Штурм? Бывший наставник словно прислушался к озвученному слову. Да, сегодня ночью, отрезал темный. Соберем всех и попытаемся прорваться сквозь охрану. Сколько их там, говоришь? Много, скептически глянул на него наставник. И не факт, что с тех пор не стало еще больше. А всех это кого? Всех это всех, кто готов идти. Нейтралов тоже? Отца Отти, например, продолжил тот. Не только. Мне нужны оба. И Ласнер, и Барт. Пусть тоже немного подерутся за светлое будущее своего отпрыска. А я, надо полагать, буду драться и снова убивать за очень завидное право называться княгиней. Непонятное раздражение Сель, появившееся еще в машине, начало накрывать ее снова. Хотя, почему непонятное? Она ведь не собиралась больше пачкать руки кровью. А пришлось. И очень не хотелось думать, из-за чего. Вернее, из-за кого. Но и это тоже придется, когда навалится привычный еще по-прошлому отходняк. Уже навалился бы, не подъедай темные ее эмоции. Шерна отвел глаза, словно не желая иметь ничего общего с начинающимся выяснением отношений. Темный же, наоборот, пристально уставился ей в зрачки. «Я бы оставил тебя здесь, подравшись за это право в одиночку. Но ты ведь не согласишься?» «Давай проверим, а?» И не подумала она отвести взгляд. «Но только сначала прекрати меня жрать и подправлять настроение. Вот тогда и узнаем точно». «Как скажешь», — пожал тот плечами и словно исчез при этом не двинувшись с места. От неожиданности Ленра даже не сразу сообразила. Арделан всего лишь наглухо закрылся, как уже делал, когда они удирали с виллы. Выдохнув сквозь зубы, она прислушалась к себе и с удивлением поняла. Ничего не изменилось. «Вообще!» «Не так уж он ее и жрал, выходит», Или вообще не жрал. И тут же накатила новая волна злости, уже точно не имеющая отношения к темному. Ей-то, оказывается, приятно было думать, что она жертвует ему свои эмоции. Кормит, помогает и поддерживает, так сказать. А когда оказалось, что это не так... Нет, чувствовать себя дурой ей понравилось гораздо меньше. Но времени окончательно разобраться в себе сель не дали. Кстати, Арделан развернулся к Шернулу, продолжавшему делать вид, что его тут нет, и ткнул в листок с простенькой схемой, все еще лежавшей на столешнице. «Нашел хоть что-то для подтверждения наших интересных теорий?» «А, да вот!» Тот подошел к столу, взял с него раскрытый том и протянул ему. «Серые судьи, они же именуемые оборотни!» Вслух прочитал Арделан то, что было подчеркнуто, и поднял на него глаза. «Исчерпывающе, да?» Тут же поинтересовался бывший наставник. «То есть все-таки одно и то же? Да еще и какие-то оборотни в придачу?» Он прикрыл книгу, заложив нужное место пальцем, глянул название... Их хмыкнул. «Ну да, кто бы сомневался. Опять сказочки?» «Может, я пойду?» Расстроенная Ленра, не сразу сообразившая, о чем вообще речь, не удержалась от злого сарказма. «Чтобы не мешать вам разбираться в теориях». «Останься!» Арделан перевел на нее непроницаемый взгляд. «Тебя это касается напрямую». Вот только приказов в подобном тоне сель сейчас и не хватало. «Конечно, ваше темнейшество!» Она демонстративно поднялась и вышла в приемную, чем-то там загремев. Лишь чуть повысила голос, чтобы ее продолжали слышать в кабинете. «Только я, с вашего позволения, немного подготовлюсь к той войне, что вы запланировали». «А вы продолжайте, продолжайте!» «Княгиня!» — с нажимом произнес Шернел, кажется, лучше самой Ленра разобравшейся, что сейчас между ними происходит. «Вам действительно стоит это услышать. И да, оно касается именно вас». Возможно, Арделану она ответила бы по-другому. Но бывшего учителя от последствий своего дурного настроения решила избавить. Вернулась в кабинет, грохнула на столешницу два тяжеленных револьвера, представить которые в женской ручке можно было лишь при очень богатой фантазии, а взамен отобрала у темного книгу, тут же усевшись с ней в кресло и глянув на титульный лист. «Сказки?» — с недоумением подняла она глаза — и, чтобы проверить, перелистнула еще несколько страниц, вдруг замерев над одной из них. Не совсем. Не заметив этого, прояснил ситуацию шернел, подходя ближе и заглядывая ей через плечо. Это исследование об истоках фольклора. Здесь есть и относительно недавние примеры, появившиеся благодаря «Ансарту Третьему», На один из них ты как раз смотришь. «Примеры, да», — поморщился Арделан, «записанные лишь потому, что он был императором, еще и последним. Поделись такой чушью кто другой, наука точно обошлась бы без подобных богатств. Но городской фольклор, наш слегка полоумный бывший правитель, точно обогатил, не поспоришь. Заодно стравив темных... Он был полоумным? Сель поняла, что, кажется, нашла занятие поинтереснее, чем злиться и грызть себя. О последнем монархе, убийство которого кем-то из темных, стало формальным поводом к войне. Она не знала практически ничего. Даже имени его без подсказки не смогла бы назвать. И в каком смысле стравил? Ну, не то чтобы совсем полоумный начал было Шернел, но его перебили. «Совсем!» — отрезал Арделан. «Иначе с чего бы ему считать себя пророком?» «Не только он так считал!» — примирительным тоном продолжил наставник. «В общем, мнений было много и все разные. Но одного точно не отнимешь. О том, что у Арделана со Скрошетом общая кровь, первым сказал именно Ансарт» с чего и началась интрига милого кузена, решившего, что я незаконно рожденный, а заодно и грызня между темными родами. «Но ведь не ошибся же!» — пожал тот плечами. «Хотя никаких сведений по этому поводу не имел и иметь не мог. Выходит, и в самом деле пророчество». «Как это вышло?» — спросила Ленра, прежде чем нехорошо усмехающийся Арделан Успел выдать в ответ очередную гадость. «Там сложная история», — искоса глянул на нее Шернал. — «и я не уверен, что сейчас подходящее время». «Расскажите», — вдруг потребовала Сель, еще сама не понимая, зачем ей это нужно. Но тот текст, что она сейчас увидела на раскрывшейся странице, почему-то не давал ей покоя. Восемь лучей в одну звезду. Странное совпадение. Что-то ей навивающее. Очень хотелось в этом разобраться, успокоиться и выкинуть, наконец, из головы. Пожалуйста. Расскажи, — согласился Арделан, кивнув учителю. Время есть. Все равно, пока здесь не соберутся все, ничего конкретного мы не сделать, ни даже обсудить не сможем. «Ну...» — с сомнением протянул тот и все-таки начал. Про Ансарта с самого детства слухи ходили, что он странный. Но их старались давить в зародыше. Все-таки будущий император — последняя ветвь старой династии. «Он был светлым?» — уточнила Ленра. «Нет, конечно», — удивился вопрос у «Нейтрал». «Нейтрал?» А вот теперь удивилась уже она. Серьезно? Ты что, вообще ничего не помнишь из истории? Та лишь пожала плечами. Не особо интересно было. Так почему? Потому что нейтралов большинство, неожиданно вмешался темнейшество. Это им и как реверанс, и как успокоительное, что, мол, и от их имени тоже делается высокая политика. Но главное, при таком раскладе правитель остается в стороне, не вмешиваясь в вечную грызню палаты тёмных лордов со светлым советом. Чуть менее значимым, но зато гораздо более многочисленным. И выступая эдаким символом равновесия, собственно, ничем, кроме этого, он никогда и не выступал, реальной властью там и не пахло. Не в стороне, а над... Поправил его шернел и, вдруг, наткнувшись взглядом на листок с карандашной схемой, замер с приоткрытым ртом. А, обретя подвижность, постучал ногтем по одной из точек на ней, многозначительно глядя на темного. «Думаешь, — мигом уловил его мысль Арделан. — Так и есть, — кивнул тот, — по крайней мере, — В начале, когда династия создавалась, наверняка было именно так. Ну, а дальше уже просто символ, да. «Погодите», — вмешалась Сель, — «вы о чем? Мы же про последнего императора говорим?» И о нем, конечно, тоже, — обернулся к ней темный. Но в данном случае о его предках, которые, похоже, были из других нейтралов. А если вернуться к концарту, то однажды он сам настолько испугался собственного бреда, что сбежал и пропал. «Сбежал?» — не поняла Ленра. «Из дворца, что ли?» «Откуда же еще?» Арделан опять перехватил ее взгляд, на этот раз не позволив отвести глаза. «Княгиня, Я сейчас расскажу тебе то, что знают единицы. Отнесись соответственно, ладно? Но...» — попытался протестовать Шернел, явно сообразивший, о чем пойдет речь. «Она твоя княгиня», — припечатал Арделан, даже не обернувшись в его сторону. «Ты все еще хочешь что-то сказать?» Тот поджал губы, но замолчал. И темный продолжил. Императором он тогда еще не был. Принц, наследник, едва отметивший совершеннолетие. Единственный и, как потом оказалось, последний, завершивший династию, насчитывающую несколько столетий. Сокровище, как ни крути. Но вдруг однажды он исчезает неизвестно куда, и пару недель о нем никто ничего не знает. Вообще. Как не поверила Сель. Как такое допустили? Арделан лишь пожал плечами. Переоделся слугой и просто ушел. Говорят, перед побегом сказал: Этот мир хочет, чтобы его спасли. Но такие подробности выяснились уже потом. Сель икнула и опять уставилась в книгу перед собой, раскрытую все на той же странице. Вот именно рыжая! — кивнул ей Арделан. — А представляешь, как я удивился, услышав то же самое от тебя. — Не слишком-то это было заметно, — пришла она в себя. — Я старался сдерживаться, — хмыкнул тот. — Но если вернуться к концерту, то нашли его потом где-то в столичных трущобах среди нищих. Наши нашли, темные. Люди отца нашего милого Скрошета, то есть будущего адмирала Скронт-Шатара. «Не твои?» — зачем-то уточнила Ленра. «Люди». «Мне тогда и десяти не было», — криво усмехнулся он. «А мать политикой не интересовалась. Так что да. Распоряжался всем тогда он и очень хотел распоряжаться дальше. Тем более, что получил для этого такой прекрасный предлог». Арделан зачем-то оглянулся на бывшего наставника и продолжил. «В общем, когда этого потеряшку привезли к нему, в дом, чтобы отмыть и честь по чести передать обратно во дворец, из беглого полоумка вдруг посыпались очень странные и очень интересные сведения. О том, например, что у нас со Скрошетом одна кровь. Что потом и подтвердилось». Сказав это, Шернл еще плотнее сжал губы. «Ну да, пророк же!» — странным тоном согласился Арделан. «Рождение легенды, так сказать. В общем, за эту ниточку ухватились. А гости решили пока придержать у себя. На всякий случай. Но в его будущее императорское величество словно бесы вселились. Из тихого сумасшедшего... Тот превратился в буйного, тут же попытавшись удрать. И из парадных гостевых покоев мигом переселился, ну, не в подвальный карцер, конечно, но что-то вроде того, в целях э, его же безопасности, где и просидел больше полугода. А сам отец с крошета быстренько состряпал интригу против меня, втянув в нее и еще одного вероятного кандидата на роль моего настоящего отца, а вернее на то, чтобы подтвердить нужную ему репутацию моей матери. Шернала! вспомнила Сель, подслушанный когда-то разговор. «Кого же еще?» «А чтобы тот был посговорчивей, решили прихватить и его жену». «Ее похитили». Наставник вмешался так неожиданно и таким тоном, что Ленра вздрогнула. И того, что с ней творили, она не выдержала. Сошла с ума за день. «Это потому», — неестественно спокойно подтвердил Орделан, «что лорд-наставник все-таки отказался пойти навстречу чаяниям кузена, вернее тех, кто выступал от его имени. Сам будущий адмирал...» Участие в этом не принимал, слишком мал был, да и его отец тоже. Другого полета птица, чтобы позволить себе так замазаться. Но как? Почему жена? Сель и сама не поняла, что сейчас спрашивает, но ответ все равно получила. А он ее любил. Темный сказал это так, словно шернела здесь не было жену. И слишком многим дал это понять. У нас, знаешь ли, так подставляться не принято. Так что считай сам напросился. — Князь! — не выдержал тот, сбив Ленра мысли. За словами Арделана ей послышался очень явный намек. Но на что именно намекают, догадаться она так и не успела. — «Какие интересные темы вы здесь обсуждаете!» Внезапно послышался из приемной незнакомый женский голос, растягивающий гласные, манерно, но все равно почему-то очень мило. «А меня не пригласите? Я ведь тоже княгиня, как-никак!»